Тогда в магазинах был огромный выбор очень дешевой кукольной мебели. Мои карманные деньги по тем временам составляли приличную сумму. Она складывалась из медиков, которые могли заваляться в папиных карманах. Я приходила к нему в комнату, говорила «доброе утро», а потом поворачивалась к туалетному столику посмотреть, что судьба уготовила мне на этот раз. Двухпенсовик, пятипенсовик. Однажды целых восемь пенсов, а иногда вовсе ничего. Неизвестность делала ожидание волнующим. Я покупала всегда одно и то же. Немножко конфет из жженого сахара, потому что мама признавала полезными только их. Конфеты делались прямо в лавке мистера Уайтли, поэтому стоило пересечь ее порог, как по запаху сразу же можно было определить, что изготавливается сегодня. Характерный запах сжженного сахара, значит, ириски. Острый — мятные леденцы. Едва уловимый — ананасовые. Довольно неприятный, совсем слабый — ячменного сахара. И все побеждающие аромат находившихся в процессе приготовления грушевых леденцов. Все стоило одинаково — восемь пенсов за фунт. Я тратила четыре пенса в неделю по одному пенни за каждый из четырех разных сортов. Один пенс полагалось откладывать на нужды беспризорных и бездомных детей. На столе в холле стояла копилка — С сентября копились монеты на рождественские подарки, которые предстояло купить, помимо сделанных дома. Остальное шло на обзаведение моего кукольного домика. Я до сих пор помню обворожительные вещи, которые можно было купить. Продукты, например. Маленькие картонные тарелочки с жареной курицей, яичница с ветчиной. Свадебный торт, баранья ножка, яблоки и апельсины, рыба, бисквит, рождественский пудинг с черносливом, плоские коробки с ножами, вилками и ложками, наборы крошечных рюмок и, наконец, собственно, мебель. В моей гостиной стоял гарнитур из обитых голубым атласом стульев, к которым я постепенно подобрала софу, и довольно громоздкое злоченое кресло. Здесь же стояли туалетные столик с зеркалом, круглый полированный обеденный стол и уродливый столовый гарнитур, отделанный оранжевой парчой. Лампы и вазы, особенно вазы с цветами, ну и, конечно, все, что требуется в домашнем хозяйстве — щетки, совки, метла, ведры, кастрюли. Вскоре мой кукольный домик стал похож на мебельный магазин. А можно? Вдруг можно, чтобы у меня был еще один кукольный домик. Мама не считала, что маленькой девочке полагалось иметь два кукольных домика. Но почему бы осенила маму не попробовать, предложила она использовать для этих целей буфет? Так в моем распоряжении оказался буфет. Это был бешеный успех в просторном, пустом помещении, расположенном на самом верху. Папа когда-то задумывал сделать две спальни для гостей, но сестре и брату так понравилось играть там, что оно осталось комнатой для игр. По стенам кое-где стояли полки с книгами и буфеты, посредине было пусто. Мне выделили буфет с четырьмя полками, встроенными в стену. Мама разыскала обрезки красивых обоев и разрешила мне наклеивать их на полке, как коврики.